Глава 23. Ригидная структура характера. Баловень судьбы. Ну, что бы мы делали без людей с ригидной структурой характера? Ведь это они содержат всё в порядке, надраивают вещи до зеркального блеска, доводят работу до конца и каким-то образом всегда ухитряются за что-то взявшись сделать это хорошо. Примерные граждане, они всегда бывают яркими, привлекательными, дружелюбными и соблюдающими правила. На зависть остальным они блестяще оканчивают лучшие школы, становятся высокооплачиваемыми руководителями и ездят на модных машинах. Среди них актеры с кучей поклонников или королевы красоты, от которых мужчины теряют голову. Но мало кто понимает, что и они не лишены тайных страданий. Вероника была идеальным образцом ригидной модели, и к её описанию лучше всего подходило слово «идеал». Внешне она была красоткой со спортивной фигурой, с яркими, блестящими глазами и тёмными, густыми, волнистыми волосами, которые всегда находились в совершенном порядке. Она безукоризненно одевалась, причём при взгляде на неё всегда возникало впечатление, что у неё всё прекрасно сочетается. Когда она садилась на стол в офисе, то аккуратно ставила сумочку на боковой столик, всегда на одно и то же место, снимала туфли и ставила их точно рядом друг с другом, а затем сидела прямо, как домашняя любимица, ждущая, когда её погладят по голове и скажут, «Какая хорошая у нас девочка!» Когда она начала мне рассказывать про себя, то перечислила массу достижений. Степень по бизнесу в Гарварде, хорошо оплачиваемая работа помощником руководителя высокого ранга. У неё было трое детей в возрасте от 6 до 11 лет, и она использовала любую возможность, чтобы позаниматься спортом и другими необязательными вещами. Она, правда, побаивалась, что бывает не слишком хорошей матерью, так как пока она была на работе, детьми занималась няня. У неё был, по её словам, «Хороший брак», но в детали того, что в нём, собственно, хорошего, она особо не вдавалась. Её муж был врачом, они жили в красивом доме в престижном пригороде большого города, однако оба работали настолько напряжённо, что много времени вместе проводить не удавалось. Когда я спросила её, зачем она пришла, она ответила, что после рождения последнего ребёнка набрала девять лишних килограммов — и хотела бы узнать, что с этим можно сделать. Она думала, что телесно-ориентированная терапия сможет помочь. Выглядело это так, будто она захотела воспользоваться моими услугами, чтобы стать ещё более идеальной. Как часто бывает в таких случаях, сначала я удивилась тому, что она вообще находится в моём кабинете. Дама выглядела куда более организованной, чем я сама. Да и она это тоже быстро вычислила. Но здесь-то проблема и кроется. Она должна быть совершенством. И в этом слабость такой структуры. Истоки травмы ригидной структуры. Всем детям нужны любовь и признание. В обычных условиях это позволяет ребёнку развить нормальное чувство «я», быть способным общаться с остальными и позднее создать устойчивые, полные любви отношения. Но для ребёнка, в котором развивается ригидная модель, та любовь, которой его одаривали, весьма условно Да, его любили, если он делал всё правильно. Но в случае ошибки, нарушения правил или неудачного результата отвергали. Слишком большой акцент делался на внешний результат и слишком незначительный на внутренние переживания. Идентичность в таком случае срастается не с внутренним «я», а с результатом. Это ребёнок, которого отправляют в свою комнату, когда он плохо себя ведёт, и разрешают выйти только тогда, когда он начнёт вести себя так, как от него ожидают. Это малыш, которого превозносят зараннее развитие и которому совершенно не прощают ни ошибок, ни неуверенности. Это ребёнок, который растет по строго установленным правилам и ожиданиям, и которого вознаграждают, когда он эти ожидания оправдывает, но которого отвергают, если, не дай бог, в нем проявляются ребяческие и неаккуратные аспекты его личности. В результате ребенок не проходит до конца более незрелые стадии раннего детства. Вместо этого он должен поспешить стать маленьким взрослым. Его внутреннюю эмоциональную жизнь не видят, не отражают и на нее не реагируют. Ее запихивают в темный мир, скрытый от сознания и полный страха, что жизнь эта в любой момент может вырваться наружу и стать поводом для стында. Заблокированный эмоциональный заряд направляется на достижения и результаты, которые их выделяют среди других. Точно так же было и с их родителями. Культура, в которой они живут, вознаграждает только за результат, еще больше расширяя пропасть между внутренним, подлинным «я» и внешним результатом. Ригидная структура характера возникает в результате детства, которое на ранних стадиях протекает довольно неплохо. Ребенок получает хорошее чувство собственного тела и заземления в первой чакре и узнает, к какому миру принадлежит. Его кормят. С ним играют как следует на стадии второй чакры, на которой его эмоции поддерживают. Он развивает волю и независимость на стадии третьей чакры. Его никто не предает и не подавляет. Он даже доходит до стадии четвертой чакры, в которой начинает формировать личность для завоевания любви и признания. Вот тут-то и происходит ранение классический возраст травмирования между 3,5 и 5 годами, хотя этой модели могут способствовать и более поздние ситуации. Это время, когда ребенок уже достиг достаточной физической и неврологической зрелости, умеет контролировать импульсивность и обладает хорошими языковыми навыками. Но если на ранних стадиях его эмоционально подпитывали, то теперь его внезапно заставляют отбросить все ребяческие импульсы и вести себя как взрослый, более зрелый ребёнок. Отсюда и ещё одно название модели — торопливый или спешащий ребёнок. Может быть, в семье уже появились младшие братья и сёстры, и ребёнок уже не может себя вести как баловень семьи. Может быть, он пошёл в школу и выяснил, что там не поплачешь. Тут же ярлык «Размазни» приклеят Я сама была любимчиком с приличной возрастной разницей между мной и двумя старшими братьями. Родители меня не подталкивали. Я сама стремилась скорее подрасти, чтобы братья приняли меня как равную. Всё равно не сработало. Родители часто передают детям свою собственную ригидную структуру — Думая, что если они научат детей соблюдать правила и будут корректировать их поведение, то тем самым они им сильно помогут. Они выказывают свою любовь, пытаясь сделать своих детей самыми-самыми, которыми они, возможно, даже и могут быть, полагая, что делают это во благо. В некотором смысле так оно и есть, поскольку в современном мире достижения вознаграждаются деньгами, престижем и восхищением. Один из моих клиентов был выдающимся врачом и прекрасным автором, книги которого сразу становились бестселлерами. Он рассказал, что обязан успехом своему отцу, который за плохую оценку в школе его лупил настолько безжалостно, что он не осмеливался провалиться еще хоть раз. С этого времени он работал, можно сказать, на износ, поступил в хорошую медицинскую школу и пронёс привитую ему дисциплину через многие годы обучения. Потом он попытался заставить собственного сына пойти по тому же пути, но безуспешно. В конце концов он начал понимать, насколько жестоким был его отец, и увидел, как он пытался перенести вариант отцовского поведения на собственного сына. Стивен Кеслер автор книги «Пять моделей личности. Ваше руководство к пониманию себя и других и развитию эмоциональной зрелости», указывает, что ригидная структура характера также может возникнуть в семье, в которой было слишком много хаоса и беспорядка. Часто просто из стремления уцелеть. Ребенок может самостоятельно принять роль личности которая создаёт и поддерживает некоторый порядок и нормальность, только чтобы остаться в здравом уме. Затем это превращается в полезное умение, равно как и в золотую клетку. Нацелившись только на внешний результат, ребёнок теряет своё истинное, подлинное «я». Ошибки места нет, ведь он должен быть не меньше, чем совершенством. Подобно Веронике, Он не может себе позволить хотя бы один день проходить с неаккуратной прической или набрать хоть чуточку веса. Это трагедия, которая не видна никому, в том числе и самому ригидному типу. Наоборот, жить под оптическим прицелом постоянно высоких ожиданий считается у них нормой. Паттерн заряда. У людей с ригидной моделью самый сильный заряд из всех ранее перечисленных типов. Они равномерно распределяют этот заряд по всему телу и конечностям, но больше по поверхности, имеются в виду мышцы и кожа, тогда как глубинное «я» остаётся загадкой. Глаза у них блестят, разговор очень живой, И они редко остаются неподвижными надолго, так как постоянное движение помогает обращаться с постоянно присутствующим сильнейшим зарядом. Эти люди исключительно счастливы в действии. По сути, если делать нечего, ригидный тип может стать совершенно неугомонным. Правда, такое случается редко, поскольку ничто не бывает совершенным в полной степени. Всё и всегда можно усовершенствовать еще чуть-чуть. Они не худышки и не толстяки. Как правило, у них среднее телосложение, они мускулисты и находятся в хорошей форме. У них интенсивный обмен веществ. В школе и колледже они занимаются спортом и обычно во взрослом возрасте поддерживают определенный уровень физической активности играют в ракетбол, занимаются танцами, либо просто занимаются бегом или посещают фитнес-клубы. Я знала человека, который в течение многих лет ежедневно пробегал по несколько миль. Остановился он только тогда, когда у него начались серьёзные проблемы с тазобедренными суставами. Как следует из самого названия «ригидный», даже при атлетической конструкции Тело у них отличается меньшей гибкостью, чем у других типов. Многие из них начинают заниматься йогой для повышения гибкости, но залипают на ригидном повторении упражнений, чем связывают свой заряд еще больше, вместо того, чтобы использовать йогу для лучшего расслабления и научиться слушать собственное тело. Эмоции — По крайней мере, те, которые этот тип характера считает беспорядочными и неподходящими для визитной карточки «Я», совершенства безжалостно подавляются. Вместо этого заряд направляется на деятельность, маниакально работать, делать уборку, организовывать, упражняться и вообще, чтобы все вокруг кипело. С другими эта модель в плане эмоциональном держится скрытно. Если вы находитесь в отношениях с ригидным типом, вы никогда не можете точно сказать, что этот человек чувствует на самом деле. Они редко признаются в любви первыми и точно так же избегают делиться своими потребностями, потаёнными желаниями или неуверенностью. Поскольку эмоциональная сфера подавлена, они редко пытаются разобраться в своих внутренних чувствах, чтобы понять, чего хотят на самом деле. Фактически, они вообще сомневаются в своём праве чего-то хотеть. Вместо этого они гадают, что они должны сделать, и соответствующим образом себя формируют. Если они просматривают меню, то они ищут того, чего на самом деле очень хочется. Их будет заботить только предельное допустимое на этот день количество калорий. Если они покупают одежду, то всегда предпочтут ту, которая хорошо выглядит, и никогда ту, в которой по-настоящему удобно. Если они думают, чем бы заняться, это точно не будет каким-нибудь удовольствием. Это будет только то, что направлено на достижение дальнейшего полезного результата. Можно сказать, что для них характерен некоторый нарциссизм, Однако это всего лишь глубокое сомнение в том, что их могут полюбить при наличии хотя бы чуточки несовершенства. Понятно, что такая позиция нарциссизм только подогревает, и при этом они прекрасно могут заботиться о других. Если у шизоидной структуры происходит расщепление между телом и мышлением, то у ригидной структуры наблюдается разрыв между подлинным внутренним «я» и «я» нацеленным на внешний результат. Понятно, что заряд здесь направляется к исполнительному «я», которое приобретает еще более сильный заряд от вознаграждений, поступающих из внешнего мира, и заряд этот расщепляет еще сильнее. Триумф в том, что они могут преуспевать. Трагедия в том, что преуспеть они должны обязательно. В их жизни неизбежно случается что-то, разрушающее тонкий глянец совершенства. Они теряют состояние на фондовом рынке, их ловят на сексуальных скандалах, у них распадается брак или они получают какую-нибудь травму, лишающую их возможности добиваться результатов. Они набирают вес, у них появляются морщины и приходит опыт потери. И если такое случается... Они рассыпаются, чувствуя себя опустошенными и потерянными, потому что слишком много их труда и сил уходило на поддержание имиджа. Если они приходят на терапию, то озабочены, как правило, тем, как бы все вернуть обратно. Сбросить набранные 15 килограммов, вернуть состояние или восстановить брак. Такие неудачи... Это золотой шанс осуществить контакт с реальным и ранимым «я» под внешним лоском. Не разрешайте им снова стать одержимым совершенством. Лучше деликатно присмотритесь, что выплывет наружу и почему оно причиняет такую боль. Характерные признаки ригидной модели. Вы пытаетесь быть совершенством. Вы всегда смотрите Что есть неправильного в вас или в других? Вы стараетесь помочь другим, партнёру, ребёнку, друзьям, стать более совершенными, хотя они об этом совершенно не просили. Вас огорчает беспорядок или лежащие не на своём месте вещи. Вы не можете действовать, пока не узнаете правила игры. Вы игнорируете собственные чувства, чтобы следовать правилам. Вы сомневаетесь в своем праве хотеть и нуждаться. Таланты ригидной модели. Дарований у ригидной модели множество, поскольку она является предметом зависти для подавляющего большинства окружающих. Фактически, большинство людей назовет их одаренными. Люди ригидного типа хорошо выглядят хорошо обращаются с остальными и поддерживают во всём порядок. Они привлекательны, всегда в форме, на них приятно смотреть и находиться рядом. Они очень дисциплинированы, держат слово, и на них всегда можно целиком и полностью положиться. В целом они привлекательны и энергичны. Но этим почти все их эмоции и исчерпываются. Опрятны и организованы. У ригидного типа всё будет сверкать чистотой. На это всегда можно рассчитывать. Они любят порядок во всём. Вещи аккуратно уложены в ящики. На рабочем столе всё расставлено функционально. Похоже, что на моих семинарах всегда найдётся человек ригидного типа, которому нужно, чтобы упражнение проговаривалось пошагово, который должен точно знать время перерыва, и который часто подзывает меня, чтобы убедиться, что он всё делает как надо. Поскольку я сама в большей степени принадлежу к более изменчивому оральному типу, я всегда принимаю предложения по улучшению и структурированию. Жизнерадостный и энергичный. Люди ригидного типа редко кажутся лишёнными энергии. Если у них депрессия, они редко её проявляют, и даже могут сами о ней не догадываться. У них положительный взгляд на жизнь, которая идёт легко. Они не задерживаются на прошлом негативном опыте. Надёжны. На человека ригидного типа можно рассчитывать. Он сделает всё правильно и качественно. Это образцовый гражданин, прилежный работник и человек, который с упорством решает трудные задачи, всегда стремясь к совершенству. Завершённость. Такие люди любят всё доводить до конца. Им всегда есть чем похвастаться, и многое из этого списка оказывается ценным качеством для общества. Они вдохновляют других стремиться вверх и также доводить дело до конца. У них есть всё, чтобы окончить медицинский институт, подняться в топ-менеджмент компании или состязаться в предъявляющем высокие требования в виде спорта. И уж такого друга или подругу вы всегда захотите привести домой и познакомить с родителями. Лечение ригидной модели. Люди ригидного типа начинают искать помощи, когда что-то случается, и внешнее совершенство даёт трещину. Но интересуют их не столько вопросы к себе, сколько самосовершенствование. При лёгком смещении структуры — Вы сможете помочь падшему ригидному понять, что неудача, случившаяся в стремлении жить, чтобы соответствовать ожиданиям как своим, так и чужим, является на самом деле ключом к лечению. Направьте их запросы на исследование и открытие подлинного «я», скрывающегося внутри. Если они перестанут вопрошать, что они должны делать, то смогут спросить, а что они, собственно, хотят сделать. Лучше всего это получается через контакт с внутренним потоком чувств и эмоций. Сначала это может оказаться тайной за семью печатями. Кроме того, они долгое время не могли позволить себе такую роскошь, если могли вообще, как узнать о собственных потребностях. Чтобы начать отсортировывать многие подавленные эмоции, задвинутые в тёмные уголки души, и почувствовать свои собственные уникальные желания, потребуется время. Поскольку одно из названий этой структуры — «спешащий ребёнок», важно им это время без спешки предоставить. Они не снисходят к собственным эмоциям быстро или легко. На моих семинарах, когда доброволец с такой структурой начинал работать перед группой, его почти всегда беспокоил вопрос, а не слишком ли много времени он отнимает у группы? С другой стороны, этот опыт давал очень многое всей группе. Помогая ригидному типу, следует понимать, что правила, которым они пытаются так старательно подчиняться, не более чем произвольный набор стандартов. Вместо этого они могут попросить указаний у души внутри. Часто первыми проявляются тёмные, теневые эмоции. По определению, наша теневая сторона представляет собой те аспекты личности, которые мы отвергаем или подавляем. Когда тёмная сторона направляется на вас другом или партнёром, что неизбежно и происходит — то первой реакцией будет защититься с помощью отказа, отвлечения внимания или другого способа придержать ее на расстоянии. Важно принять и отразить эти эмоции положительным образом и перестроить их, чтобы они воспринимались как один из аспектов подлинного «я». Ларчик понимания темных свойств открывается просто. Надо всего лишь признать то, что мы осуждаем в других людях, черты которых действительно приводят наш заряд в движение. Это человек, который может быть хамом, безответственным, излишне сексуальным или эгоистичным. Обычно такая черта — это нечто такое в осуждающем, чего ему не разрешалось делать. И все эти упрёки являются, по сути, лишь под видом ревности или даже зависти. Ведь главное при этом — не превратиться в бешеную стерву только потому, что нам не позволяли злиться, а продвигаться дальше, к целостности, когда мы сможем сознательно перевоспитать нашу тёмную сторону, не позволяя ей управлять нами из подсознания. На некоторых своих семинарах я заставляла людей танцевать со своей тёмной стороной, выводя отвергнутые энергии наружу через движение. Каждый человек достаёт изнутри своё, действуя как стерва, тиран, шлюха, неряха, примадонна или нуждающийся ребёнок. После того, как каждый исполнит свой танец, вся группа смеётся и становится более спаянной, чем раньше. Студенты быстро понимают, что когда тёмное вышло наружу, осуждать их никто не станет, И это произойдет скорее, чем если они будут продолжать все держать в себе. Как только мы узнаем о темных сторонах человека, мы начинаем ему больше доверять. Вы знаете, что ригидный тип излечивается, когда может получить доступ к своим эмоциям, когда он знает, чего хочет, когда может признаться в своих слабостях и позволить себе совершать ошибки. Самое для него сложное — Принять себя как обычного человека, ничем не отличающегося от остальных, и понять, что достижение — еще не мера души. Когда он сможет посмеяться над собой, то можно будет сказать, что этот человек находится на верном пути. Упражнение. Отражение. На левой стороне бумажного листа перечислите все свойства, которые вы развили в себе еще ребенком, чтобы быть хорошим. Может быть, вы были тихим, опрятным, предупредительным, ответственным или круглым отличником. Просто опишите каждое свойство парой слов. Напротив каждого пункта в списке, но справа. Напишите, от чего вам пришлось отказаться, чтобы развить эти качества. Если вы написали «скрытный», то, может быть, отказались от того, чтобы быть в нужде или от эмоциональности. Если вы написали «тихий», Может быть, вам пришлось отказаться от того, чтобы иногда пошуметь. Если вы написали «опрятный», вам надо было отказаться от неряшливости. Далее вообразите, что вы делаете что-то или являетесь кем-то из списка справа. Обратите внимание, что увеличивает в вас заряд. Отслеживайте этот заряд, чтобы понять, где он находится в теле и какие чувства или эмоции при этом возникают. Подлинное движение. Для ригидного характера полезно найти подлинное «я» в теле, разуме и духе. Это упражнение помогает освободить тело. Зарезервируйте для него около 20 минут. Найдите место, где вы сможете быть наедине с собой. В удобной одежде, с достаточным свободным пространством на полу, чтобы свободно двигаться. Закройте глаза и почувствуйте себя изнутри. Обращайте внимание на любые движения, которые хочет сделать тело, и позвольте им совершиться. Сначала медленно, начиная с тонких движений в районе сердцевины. Продолжая концентрироваться на мелких движениях, постепенно позволяйте им нарастать. В конце концов, дайте им стать такими большими, как они хотят, и даже добавляйте рвущийся наружу звук. Позвольте движениям проявить идущий из глубины заряд. Движения могут переходить от одного к другому или из одной части тела к другой. Вы можете свернуться калачиком или вдавить стопы в землю. Просто смотрите, что с вами происходит. Когда произошло полное выражение больших движений, начинайте их постепенно переводить обратно в тонкие, пока не подойдете к естественной точке остановки. Выделите на движение как минимум 10 минут. Если фаза движений короче, значит, вы слишком торопитесь. Вернитесь обратно и попробуйте еще раз. Если хотите, включите музыку, Но убедитесь, что в ней нет такого ритма, который навязывал бы вам движение. Когда вы закончите двигаться, посвятите остаток времени записям в дневнике. Нарисуйте картинку или выберите любую другую форму выражения. Убедитесь, что движение идет изнутри тела, а не является тем, что вы должны сделать. Избегайте танцевальных движений, йоговских асан ката из боевых искусств, то есть всего того, что имеет фиксированную форму. Смотрите, что органично исходит из вашего собственного тела.